К своему дому Костя пришел ночью, не помня, где он был и что делал. В темноте двора его обостренные страхом глаза выхватили силуэт милицейской машины с двумя милиционерами. Она стояла у подъезда. У Кости не было сил бежать. Он замерз и еле волочил ноги. Он обошел дом и поднялся по лестнице с черного хода, отворил двери, не зажигая света, одетый одетый упал на диван. Натянул на себя одеяло, чтобы преодолеть озноб. Хорошо, еще матери не было дома. Костя пролежал до утра. То ли в бреду, то ли в дреме. Перед ним все время возникал мертвый старик. Несколько раз он вставал и выглядывал в окно, чтобы посмотреть, сторожит его машина или нет. Для этого ему приходилось вскарабкиваться на подоконник. Машина стояла слишком близко к подъезду. Первые два раза машина была на месте. Потом он услышал, как заработал мотор, и она уехала. И все же, не веря своему слуху, снова влез на подоконник и убедился, что милиционеры уехали. Зато через несколько минут зазвонил телефон. Он не решился снять трубку. Телефон звонил долго, разрывая тишину ночи. Костя не выдержал и накрыл аппарат подушкой. Ближе к рассвету, когда небо посветлело, ему стало полегче. Он вдруг подумал, что все обойдется, но не может быть, что с ним случится несчастье. Но не может этого быть. И он так долго уговаривал и убеждал себя в этом, что все-таки уговорил. Успокоился и крепко заснул. Поэтому, когда вновь зазвонил телефон, Забыл об осторожности, схватил трубку и услышал, как тихий голос сказал ему. — Это я. — Кто я? — не понял Костя. — Глазастая. Все в норме. Стариков откачали. У него перелом ноги и сотрясение мозга. Оклемается. А ее вообще через неделю выкинут. Костя молчал. Волна радости ударила ему в голову. Проклятые старики живы, никто не умер, а он мучился. Все стало на свои места. Он вдруг привычно громко рассмеялся и прежним голосом победителя ответил. «Окей, глаза глазастая, ты меня разбудила, пойду досыпать».